Не делали никакого различия между палестинцами и ливанцами. В развалинах, разрушенной интервентами шатилы, обнаружили труп, исколотый штыками и заживо погребенной женщины. В беспомощно протянутой руке несчастной жертвы, кровавой оргии карателей, было зажато удостоверение личности гражданки Ливана. В последние минуты женщина не трудно догадаться честно пыталась доказать, выкрикивавшим угрозы падесу бойцов палестинского сопротивления убийцам, что она ливанка, но в шененистическом угаре израильская воененщина при любой возможности распространяет звериную практику обезлюживания на всех арабов. Когда на куршур стендам жёлтая повязка на рукаве слепца мандалиниста ещё раз властно напомнила мне о скрывающихся от справедливого возмездия преступниках, нещадно истреблявших людей с такими повязками, кто помогает им уйти от суда и наказания? Частично весьма осторожно полунамёками на этот вопрос ответил раввин из Соединённых Штатов Шиндлер. По его свидетельству некоторым американским евреям доподлинно известны многие укрывающиеся в Соединённых Штатах нацисты, в частности те, кто зверствовал в Белоруссии. Но хоть и знают имена, уточняет Шндлер, а молчат, так как их просили не называть имён. Не трудно догадаться, что просили, а проще говоря, заткнули рот американским евреям, американские же центры сионизма А что уж говорить об израильских сионистах, заботящихся прежде всего о получении репараций от ФРГ за истребленных фашизмом европейских евреев. И, конечно, опасающихся, как бы мировая общественность с возмущением не заговорила во всеуслышание, о том, с каким преступным равнодушием во время Второй мировой войны лидеры сионизма отнеслись к геноциду в Варшавском, Львовском, Будапештском и других гетто к массовому истреблению евреев в лагерях смерти. Израильская разведка долго гордилась тем, что ей удалось в 1960 году обнаружить скрывавшегося в Аргентине Эйшмана и доставить в Израиль, где его казнили. Однако после этого у многих политических обозревателей небез основательно сложилось впечатление, что усилив на афишируя справедливую казнь Эйхмана, сионисты под прикрытием этой акции стали всё больше и больше забывать о соучастниках обер-преступника. А ведь не одним только Эйхманом ограничивается внушительный список укравшихся от правосудия убийц, соизменскиму сердем выполнявших гитлеровский план истребления неполноценной расы. "Такая страна и забывчивость", говорил мне в Лондоне молодой журналист. Очевидно, одна из примет последовательной фашизации Израиля. Об угрозе нарастающей фашизации давно уже предупреждали прогрессивные силы Израиля во главе с коммунистической партией. Мой собеседник, бесплодно искавший и не нашедший в Англии издательства, готовые опубликовать его изыскания о чёрных делах сионизма, с горечью продолжал Не могу называть хотя бы ещё одного поизненного в истреблении евреев крупного нациста, арестованного за последние годы с помощью сионистов. Боятся они невыгодных для себя новых разоблачений, ещё как боятся. Многие, очень многие их связи с нацистами до сих пор не раскрыты до конца. Приведу в пример сионистов, орудовавших в пору войны в Чехословакии пока опубликованы не все сведения об их циничном содействии гитлеровским оккупантом. А ведь в Чехословакии сионисты помогли депортировать в Освенцим и Майданек тысячи обыкновенных евреев в обмен на вывоз из оккупированной гитлеровцами страны десятков ценных для сионизма избранников. Не всё ещё обнародовано Яр랍ской угодливости, с какой сионисты помогли фашистам организовать и декорировать близ Праги в Терезине, а в Ростовой Азис для нескольких тысяч обманутых евреев на территории протектората Чехии и Моравии. Ясное дело, после того, как фальшивые Азис помпезно продемонстрировали представителям Международного Красного Креста, всех евреев из Терезина отправили в газовые камеры. О, нет, не всех. Фашисты позволили уехать в нейтральные страны и, конечно, в Палестину некоторым избранникам сионистов. Чудом сохранились обрывки записей жертв депортации в лагеря смерти о предательской роли сионизма в Терезинской трагедии. Совсем однако не чудом эти разоблачающие сионизм документы очутились в Тель-Авиве. Сразу же после войны их выкрали агенты сионизма. Были, правда, попытки рассказать правду о гнусной сионистской деятельности в Терезине.